о старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Вот как вам следует идти, если вы хотите попасть в главную контору фирмы «Картерет и Картерет» принадлежности для мельниц и приводные ремни. Идите по тропе «Бродвей», Пересеките среднюю черту, хлебную черту, мертвую черту и войдите в большое ущелье племени биржевиков. Затем поверните налево, потом направо. Отскочите с пути ручной тележки, ловко увернитесь от дышла тяжелого фургона, запряженного четверкой, сделайте ряд прыжков и взберитесь наверх, топ-топ-топ, на гранитный уступ, двадцатиэтажной горы, синтезы из камней и железа. В двенадцатом этаже находится контора фирмы «Картерет» и «Картерет». Завод же, где производятся принадлежности для мельницы приводные ремни, находится в Бруклине. Но эти предметы, не говоря уж о Бруклине, вряд ли представляют для вас интерес. И потому будем держаться в рамках пьесы в одном действии и одной картине. Это сбережет труд читателя и сократит расходы издателя. Поэтому, если вас не устрашают ни четыре печатных страницы, не Персиваль, мальчик рассыльный в конторе картерет, и Картерет, можете усесться на стул из лакированного дерева в кабинете владельцев конторы, здесь перед вами будет разыграно лицедейство о старом негре, больших карманных часах и вопросе который остался открыт но сначала сюда примешается биография впрочем очищенная до самой сердцевины я стою за новый сорт пилюль из хины в сахаре по моему пусть уж лучше горечь будет снаружи картытерты принадлежат к старинной семье из Виргинии В очень отдаленные времена мужчины этой семьи носили кружевные жабо и шпаги, владели плантациями и имели рабов. Но война значительно уменьшила размеры их вотчины. Раскапывая историю картеретов, я не заведу вас дальше 1620 года. В этом году переселились в Новый Свет два первых американских Картеретта, но они избрали разные способы передвижения. Один брат по имени Джон прибыл на Мэйфлауэре и стал одним из отцов пилигримов. Вы видели его изображение на обложке специальных номеров иллюстрированных журналов, выпускаемых в День Благодарения. Он охотится с мушкетом за индейками по снегу. Другой брат, Бланкфорд Картеретт, переехал через Атлантическую лужицу на собственной бригантине, пристал к берегу Виргинии и сделался аристократом. Джон стал известен своей набожностью и умением вести дела. Бланкфорд прославился своей гордостью, лимонадом, который приготовлялся у него в доме, своей меткостью в стрельбе и обширными обработанными рабами-плантациями. Затем настала Гражданская война. Эту историческую вставку придется передать в сильно конденсированном виде. Стонуэлл Джексон погиб от пули Ли сдался, Грант отправился путешествовать по свету, хлопок упал до 9 центов, были изобретены виски Олд Кро и вагоны Джима Кро, 79-й Массачусетский добровольческий полк вернул 97-му полку Алабамских Суава боевое знамя, участвовавшей в битве при Лендисленд куплено оно было в Челсе в магазине подержанных вещей к шепшицульского Джордже предподнесла президенту арбуз весом в 60 фунтов и вот мы дошли до того времени, когда начинается наш рассказ Картер и Ямки поселились в Нью-Йорке и занялись делами задолго до войны Поскольку дело шло о приводных ремнях и мельничных принадлежностях, фирма эта была таким же полным надменности, затхлым и солидным учреждением, как те торговые дома, торгующие остынским чаем, про которые вычитали у Диккенса. Во время войны и после неё Бланкфорд Картерет, аристократ, лишился своих плантаций, лимонадов, искусства в стрельбе и жизни. Его наследники не унаследовали от него почти ничего, кроме семейной гордости. Поэтому Бланкфорд Картеретт Пятый, будучи пятнадцатилетним юношей, получил приглашение от ременно-мельничной ветви семьи приехать на север и поучиться делу, вместо того, чтобы охотиться на лисиц и хвастаться, сидя на остатках имения, своими славными предками. Мальчик с радостью ухватился за это предложение. В 25 лет он уже заседал в конторе фирмы в качестве равноправного компаньона Джона Пятого, потомка индейско-мушкетной ветви. Тут рассказ наш снова начинается. Молодые люди были приблизительно одного возраста. У обоих была легкость движений, умение свободно держаться в обществе, у обоих было выражение, говорившее о деятельном уме и деятельном теле. Оба были гладко выбриты, одеты в костюмы из синего шевьета, носили соломенные шляпы, жемчужные булавки в галстуках, как все прочие молодые нью-йоркцы, про которых вы не можете сказать миллионеры они или конторщики. Однажды в 4 часа дня Бланкфорд Картерет, сидя в своем кабинете, вскрыл конверт, только что положенный ему на стол одним из клерков. Прочитав его, он целую минуту смеялся. Джон, сидевший за своим столом, вопросительно взглянул на него. — Это от мамы, — сказал Бланкфорд. — Я сейчас прочту тебе самое забавное место. Сначала она, как полагается, сообщает мне все местные новости, а затем просит меня беречься от насморка и оперетки. Затем идет какая-то очень важная статистика насчет телят и поросят и виды на урожай пшеницы. А тут уже я читаю. «А теперь представь себе, старый дядя Джек, которому в среду минуло 76 лет, задумал попутешествовать. Понадобилось ему во что бы то ни стало поехать в Нью-Йорк и повидать своего молодого мастера Бланкфорда. Хотя он и стар, но у него есть практическая сметка, и потому я отпустила его». Я никак не могла ему отказать. Он, видимо, сосредоточил все свои желания и надежды на этом единственном своем выезде в свет. Ведь он, как ты знаешь, родился у нас на плантации и ни разу в жизни не выезжал дальше, как за десять миль отсюда. И он все время был при твоем отце в продолжении войны. Он всегда был чрезвычайно преданным. Он часто видел у меня золотые часы, часы, которые принадлежали твоему отцу, а раньше и отцу твоего отца». Я говорила ему, что они будут твоими, и он умолял меня позволить ему отвезти их и собственноручно передать тебе. Я дала ему часы, тщательно уложив их в кожаный футляр. Он везет их, а сам горд и важен, точно королевский посол. Я дала ему денег на билет туда и обратно и на двухнедельное пребывание в столице. Прошу тебя, позаботься о том, чтобы найти ему удобное пристанище. Впрочем, за Джеком особенно присматривать не придется. Он сам о себе позаботится. Но я в газетах читала, что даже африканским епископам и разным темнокожим властителям нелегко бывает найти кров и пищу в столице Янки. Может быть, это так и следует, но я не понимаю, почему бы Джек не мог остановиться в лучшей гостинице. Вероятно, такие уж у вас там правила. Я дала ему точные инструкции насчет того, как отыскать тебя. Чемодан его я уложила собственноручно. Он тебе не доставит хлопот, но все-таки прошу тебя позаботься, чтобы ему было удобно. Прими часы, которые он тебе привезет. Это почти знак отличия. Их носили истинные картереты. Ты не найдешь на них ни одного пятнышка и ни одной неисправности в колесиках. Мысль, что он сам привезет их тебе — «Высшая радость в жизни старого Джека». «Мне хотелось доставить ему это маленькое развлечение и дать ему эту радость, пока не поздно. Ты часто слыхал от нас, как Джек, сам, будучи серьезно ранен во время битвы при Чанцлорсвилле, прополз по обогренной кровью траве к тому месту, где лежал твой отец с пулей в груди. Он вынул часы у него из кармана, чтобы они не достались Янкам. Итак, сын мой». Когда приедет старик, смотри на него, как на дряхлого, но достойного вестника минувшего, как на вестника из родного дома. Ты так давно покинул нас и так долго жил среди людей, на которых мы всегда смотрели, как на чужих. Я боюсь, что Джек не узнает тебя при встрече. Впрочем, у старика много проницательности, и я думаю, что он вергинского Картерета узнает с первого же взгляда. Не могу себе представить, чтобы мой мальчик мог измениться даже после 10 лет, проведенных в стране Янки. Как бы то ни было, но ты-то уж узнаешь Джека сразу. Я положила ему в чемодан 18 воротничков. Если ему придется еще прикупить, то помни, что его номер 15 с половиной. Пожалуйста, присмотри, чтобы он не ошибся. Он тебе никаких хлопот не доставит. «Если ты не слишком занят, я попросила бы тебя найти ему такой пансион, где можно получить хороший хлеб. Не позволяя ему так же разуваться на улице или у тебя в конторе. У него правая нога немного пухнет, а он любит удобство. Если у тебя найдется время, пересчитай его носовые платки, когда их принесут из стирки. Я купила ему дюжину новых перед отъездом. Вероятно, он прибудет почти одновременно с этим письмом». Я велела ему отправиться прямо к тебе в контору, как только он приедет. Не успел Бланкфорд кончить письмо. Как случилось нечто. Это рекомендуется проделывать в рассказах, а на сцене так уж это обязательно. Вошел Персиваль, мальчик рассыльный, выражая, как всегда, всем своим видом, что он глубоко презирает все мельничные принадлежности и приводные ремни всего мира. Он доложил, что один цветной джентльмен желает видеть мистера Бланкфорда Картеретта. «Просите сюда», — сказал Бланкфорд, вставая. Но Джон Картеретт повернулся на стулья и сказал Персивалю, — Попроси его подождать несколько минут. Мы скажем, когда ему можно будет войти. И с этими словами он повернулся к своему двоюродному брату, улыбаясь широкой медленной улыбкой, которая являлась наследием всех картеретов. — Бланк, — сказал он, — меня просто пожирает любопытство. Я хочу, наконец, понять разницу, которая, по мнению всех вас, гордых южан, существует между вами и жителями севера. «Разумеется, я знаю, что вы считаете себя сделанными из более тонкого теста. Но почему это я не понимаю? Я никогда не мог понять, какая между нами разница». «Ну, Джон», — сказал смеясь Бланкфорд, — «то, чего ты не понимаешь, — это именно и есть разница, разумеется. Я думаю, что мы приобрели такой важный тон сеньоров и сознание своего превосходства благодаря тому, что жили при настоящем феодальном строе». «Но теперь вы уже больше не феодалы», — продолжал Джон. «С тех пор, как мы вздули вас и сперли у вас хлопок и мулов, вам приходится работать не хуже нас, проклятых янки, как вы нас называете. А все-таки вы остались такими же надменными, презрительными аристократами, как и до войны. Значит, ваше богатство было тут ни при чем». «А может быть, виноват климат», — шутливо сказал Бланкфорд. Или же нас испортили наши негры. Ну, я позову сейчас старика Джека. Мне хочется повидать этого старого негодяя. «Подожди одну минуточку», — сказал Джон. «У меня есть маленькая теория, которую мне хочется проверить. У нас с тобой есть сходство в общем облике. Старый Джек не видал тебя с тех пор, как тебе минуло 15 лет. Позовем его сюда, и пусть он сам решит, Кому он привез часы? Следовало бы ожидать, что этот негр без труда узнает своего молодого мастера. Пресловутый аристократизм и превосходство, присущее всякому южанину, должно сразу выразиться. Не может же он ошибиться и передать часы какому-то янке. Проигравший платит сегодня за обед и покупает две дюжины воротничков номер 15 15,5 для Джека. Идет пари? Планкфорд охотно согласился. Позвали Перси и велели ему пригласить цветного джентльмена в кабинет. Дядя Джек осторожно вошел в комнату. Это был маленький старичок, черный, как сажа. Он был весь в морщинах и совершенно лысый, если не считать бахромы из седых, похожих на шерсть волос. Бахрома, эта, вокруг всей головы и около ушей, была весьма прилична и коротко подстрижен Он вовсе не походил на театрального дядю Тома. Черный сюртук его был шит почти что на него, сапоги у него блестели, а соломенную шляпу украшала яркая лента. В правой руке он держал какой-то предмет, который он тщательно закрывал сжатыми пальцами. Дядя Джек прошел немного вперед и остановился недалеко от двери. В шагах в десяти друг от друга на вращающихся креслах сидели за своими письменными столами два молодых человека. Дружески, но молча глядели они на него. Он несколько раз переводил взгляд с одного на другого. Он чувствовал, что находится в присутствии, во всяком случае, одного из членов того почитаемого им семейства, в чьем доме он начал и, вероятно, кончит свою жизнь. У одного из молодых людей было приятное, но надменное выражение, у другого — характерный для этой семьи длинный прямой нос. У обоих были проницательные черные глаза, прямые брови и тонкий улыбающийся рот, которыми отличались и Картерет с Мэйфлауэра, и Картерет с Бригантины. Раньше старый Джек думал, что он узнает своего молодого мастера из «Тысячи северян». Но тут он оказался в затруднении. Оставалось одно — прибегнуть к хитрости. — Здравствуйте, масса Бланкфорд! Здравствуйте, сэр! — сказал он, глядя в пространство между обоими молодыми людьми. — Здравствуйте, дядя Джек! — приветливо ответили оба в унисон. — Садитесь. Ну что, привезли часы? Дядя Джек выбрал твердый стул. Сел на краешек его на почтительном расстоянии осторожно положил шляпу на пол. Он крепко сжал в руке часы в кожаном футляре. Не для того он рисковал жизнью на поле сражения, спасая эти часы старого господина от неприятеля, чтобы теперь добровольно отдать их в руки врага. — Да, сэр, они у меня в руке, сэр. Я вам их передам сию же минуту. Мамаша ваша, она мне велела передать их массе Бланкфорду в собственные руки и сказать ему, чтобы он носил их и помнила о чести и гордости семьи. — Да, сэр, далеконько пришлось ехать старому негру. Десять тысяч миль, пожалуй, будет до родной Виргинии, сэр. — А вы очень выросли, масса Бланкфорд. Я бы вас и не узнал, кабы вы не были так похожи на старого барина, сэр. Старик с тонкой дипломатичностью блуждал взглядом по пустому пространству между двоюродными братьями. Слова его могли с одинаковым успехом относиться к обоим. Он ждал какого-нибудь знака. Бланкфорд и Джон переглянулись. — Вы, верно, уже получили мамашины письмо, — продолжал дядя Джек. — Она говорила, что пишет вам, что я собираюсь в эти края. «Как же, как же, дядя Джек, — быстро ответил Джон, — мы с братом только что получили известие о вашем приезде. Ведь мы оба картеры это как вам известно. Хотя один из нас, — сказал Бланкфорд, — родился и воспитывался на севере. «Итак, если вы дадите часы, — сказал Джон, — мы с братом, — сказал Бланкфорд, — позаботимся о том, — сказал Джон, — чтобы найти вам хорошее помещение, — сказал Бланкфорд. Но старый Джек нашелся и весьма умно разразился продолжительным резким, похожим на кудахтанье хохотом. Он похлопал себя по коленям, затем поднял с полу шляпу и начал мять края ее, точно в припадке восторга от шутки, которую затеяли с ним сыграть. Этот припадок хохота служил ему ширмой, благодаря которой он мог, вращая глазами, кидать взгляды в пространство между, над и за своими мучителями. «Понимаю», — довольно усмехнулся он, когда кончил, «вы оба, сэр, шутите над бедным старым негром. Но вам не одурачить старого Джека. Я узнал вас, масса Бланкфорд, как только взглянул на вас. Вы были маленький такой, худенький мальчик. Лет 14 вам было, когда вы уехали из дома на север. Но я узнал вас, как только глаза мои вас увидели. Вы прямо вылитый старый господин». — Другой джентльмен очень на вас похож, сэр, но Джек не обманывается, когда видит кого-нибудь из старых вергинцев. Нет, сэр, не обманывается. Оба Картера-то совершенно одновременно улыбнулись и протянули руку за часами. С морщинистого черного лица Джека слетело веселое выражение. Он знал, что его дразнят. Что касается целости и сохранности семейного сокровища, конечно, совершенно безразлично, в чьи руки он передаст его, но ему казалось, что тут дело шло не только о том, чтобы поддержать собственную честь и доказать свою верность. Нужно было также поддержать и честь вергинских картеретов. Живя на юге, он слышал во время войны про вторую ветвь этой семьи, которая жила на севере, и сражалась на той стороне. Это всегда огорчало его. Он всю жизнь не покидал своего господина, ни во времена роскошной жизни, ни тогда, когда война разорила Картерета и превратила его почти в нищего. А теперь он привез сюда часы, последнюю реликвию и единственное оставшееся о нем воспоминание. Старая госпожа благословила его, И всецело доверила ему это сокровище. Он пропутешествовал целых десять тысяч миль, так ему казалось, чтобы вручить часы тому, кто должен был носить их, заводить, любовно беречь и прислушиваться к их тиканью, повествующему о незапятнанной жизни прошлых картеретов, виргинских картеретов. О Янке у него было особое представление. Они казались ему тиранами, хамским отродьем в синих мундирах, которые все придавали огню и мечу. Он много раз видел, как к сонному южному небу поднимался дым от пожаров многих домов, почти столь же величественных, как Картеред Холл. И вот теперь перед ним находится один из этих Янки, и он не может отличить его... от своего молодого мастера. А ведь он и приехал-то лишь за тем, чтобы повидать его и вручить ему эмблему его высокого происхождения. Так рука в белом бархате, таинственная и чудесная, вложила меч Эскалибур в десницу Артура. Старый негр видел перед собой Двух молодых людей, веселых, добродушных, любезных и приветливых. Любой из них мог быть тем, кого он искал. Расстроенный, растерявшийся, глубоко огорченный собственным недостатком проницательности, старый Джек отказался от своих уверток во имя преданности. Его правая ладонь, сжимавшая кожаный футляр с часами, взмокла от пота. Он испытывал унижение и стыд. Его выпуклые желто-белые глаза теперь уже не в шутку устремили пристальный взгляд свой на обоих молодых людей. Но, несмотря на самый внимательный осмотр, он увидел между ними лишь одну разницу. У одного был узкий черный галстук и булавка с белой жемчужиной, у второго узкий синий галстук, заколотый черной жемчужиной. Но тут, к великой радости старого Джека, произошла диверсия. В двери властно постучалась драма и обратила комедию в бегство. Персиваль, ненавистник всяких мельничных принадлежностей, влетел с чьей-то визитной карточкой и передал ее синему галстуку с таким видом, точно это был вызов на дуэль. «Оливия де Ормонд», — прочел синий галстук ими карточки Он вопросительно взглянул на двоюродного брата. «Отчего бы нам не попросить ее сюда?» — сказал черный галстук. «И не покончить так или иначе с этим делом». «Дядя Джек», — сказал один из молодых людей, — «будьте добры, присядьте ненадолго на тот стул, вон там в углу. Сейчас придет сюда дама по делу. Мы займемся вами потом». Дама, которую Персиваль ввел в кабинет, была молода и обладала капризной, определенной, свежей, сознательной и преднамеренной красотой. Одета она была с той дорогостоящей простотой, в сравнении с которой всякие кружева до оборки кажутся лишь жалкими лохмотьями. Впрочем, ее огромное страусовое перо служило султаном, по которому ее, как и веселого носителя наварского шлема, можно было узнать издали даже среди целой армии прелестниц. Мисс де Орманд приняла предложенное ей вращающееся кресло у стола синего галстука. Затем молодые люди придвинули поближе два кожаных кресла, сели и заговорили о погоде. «Да», — сказала она, — «я заметила, что становится теплее». — Но я не хочу отнимать у вас время в деловые часы, — впрочем, — добавила она, — мы можем поговорить и о деле. Она говорила, обращаясь к синему галстуку, и при этом очаровательно улыбалась. — Отлично, — сказал он, — надеюсь, вы ничего не имеете против того, чтобы мой кузен присутствовал при разговоре. У нас обыкновенно не бывает тайн друг от друга, особенно в делах. О, нисколько зачирикала мисс Де Орманд. Я даже предпочитаю, чтобы он слушал. Во всяком случае, он является важным свидетелем. Ведь он был тут, когда вы... Когда это случилось. Я предполагала, что вы не прочь будете переговорить, пока еще... Пока еще не возбуждено дело. Так, кажется, говорят юристы. Имеется ли у вас наготове какое-нибудь... конкретное предложение спросил синий галстук мисс де ормонд задумчиво поглядела на носки своих шевровых туфелек мне было сделано предложение предложение руки и сердца сказала она если оно не будет взято обратно то другое предложение само собой отпадает давайте поговорим сначала насчет первого но что касается начал синий галстук «Прости меня, друг мой», — перебил черный галстук, — «и разреши мне вмешаться». И он с добродушным видом повернулся к молодой женщине. «Ну-с, давайте-ка припомним слегка обстоятельства дела». Веселым тоном сказал он. «Мы все трое в обществе многих общих знакомых неоднократно кутили вместе, ловили мух. Мне кажется, что тогда в воздухе носилось нечто значительно более крупное, чем мухи». — сказала мисс Де Орманд. — Согласен. также же невозмутимо и добродушно продолжал черный галстук. — Вам показалось, что это голуби. Два месяца назад человек шесть из нашей компании поехали кататься на автомобиле с намерением провести день на лоне природы. Мы остановились в придорожной гостинице, чтобы пообедать. Там мой родственник сделал вам предложение. Разумеется, он это сделал, находясь под влиянием ваших чар и вашей красоты, качеств, в которых никто не может отрицать у вас. «Жаль, что вы не пишете обо мне рекламные статьи», — сказала красавица, ослепительно улыбнувшись. «Вы на сцене, мисс Де Орманд, продолжал черный галстук. «Без сомнения, вы имели множество поклонников. Быть может, вы получали предложение от других. Вы должны также помнить, что мы все в тот день кутили и веселились. Ни одна бутылка была распита. Что мой родственник сделал вам предложение, этого мы отрицать не можем. Но разве вам до сих пор...» не случалось заметить, что подобные вещи теряются с согласия все свое значение на следующее утро при свете солнца. Ведь существует же между веселящейся братьей, я беру это слово отнюдь не в дурном смысле, известный кодекс правил, согласно которому всякие выходки после обильных возлияний на другой день забываются. «О да!» — сказала мисс Дормандт. «Я это отлично знаю, и я всегда так и действовала. Но так как это дело, по-видимому, защищаете вы, с молчаливого согласия ответчика, я вам скажу еще кое-что вдобавок. У меня есть письма от него, в которых он повторяет свое предложение, и они с подписью». «Понимаю», — серьезным тоном сказал черный галстук. «Сколько вы хотите за эти письма?» «Меня дешево не купить», — сказала мисс Де Орманд. «Но я била на другое. Вы оба принадлежите к аристократической семье». «Ну что же, хотя я и на сцене, однако никто ничего не может про меня сказать. А деньги для меня были лишь второстепенным соображением. Я не за деньгами гналась. Я... я верила ему, и... и он мне нравился». Она... — кинула на синий галстук томный чарующий взгляд из-под длинных ресниц. — А цена? — неумолимо продолжал черный галстук. — Десять тысяч долларов, — нежно сказала дама. — Или? — Или выполнение обещания жениться. Кажется, пора, — перебил синий галстук, — дать и мне вставить слово. Мы с тобой, брат, принадлежим к семье, которая всегда высоко держала голову. Ты воспитывался в местности, совершенно не похожей на ту, где всегда жила наша ветвь. Но все же мы оба картераты даже если у нас и есть различия во взглядах и в образе действий. Как ты, конечно, помнишь, одна из традиций нашей семьи — та, что все картереты всегда по-рыцарски поступали с дамами, и никто из них ни разу не нарушал данного слова. И синий галстук с открытой душой и полной готовностью повернулся к мисс Де Орманд. «Оливия», — сказал он, — «назначьте день свадьбы». Но не успела она ответить, как опять вмешался черный галстук. «От Плимут-Рока до Норфолк-Би путь немалый», — сказал он. «Между этими двумя пунктами мы находим различия, созданные тремя веками». За это время старый порядок изменился, мы больше не сжигаем ведьмы, не пытаем рабов, и мы теперь уже больше не расстилаем плащей, чтобы дама могла пройти через лужицу, но мы также и не окунаем их с головой в воду за малейшую провинность. Наш век — век здравого рассудка, применения к обстоятельствам и чувства меры. Все мы. Дамы, кавалеры, женщины, мужчины, северяне, южане, лорды, проходимцы, актеры, уличные разносчики, сенаторы, поденщики, политические деятели начинаем приходить к лучшему пониманию вещей. «Рыцарство» — одно из тех слов, которые постоянно меняют свое значение. Семейная гордость может выражаться разными способами, Одни поддерживают ее тем, что берегут свое заплесневевшее высокомерие в заросших паутиной хоромах где-нибудь в колониях, а другие тем, что сразу платят свои долги. ну а теперь я думаю, что я вам уже надоел со своими монологами. Я кое-что с смыслю в делах, знаю немного жизнь, и я почему-то уверен, брат, что наши прадеды, первые картереты, одобрили бы мое отношение к этому вопросу. Черный галстук повернул свой вращающийся стул к столу, что-то написал в чековой книжке, вырвал чек. Звук, отрываемый по пунктиру бумажки, резко нарушил молчание, воцарившееся в комнате. Черный галстук положил чек так, чтобы мисс Де Орманд легко могла взять его. — Дело делом, — сказал он. мы живем в деловой век. — Вот чек на десять тысяч долларов. — Ну, мисс деормонт как вы решаете? — Флёр д'оранж или наличными? Мисс де Орманд небрежно взяла чек, равнодушно сложила его и сунула в перчатку. «Больше ничего не нужно», — спокойно сказала она, я отлично знала, что лучше будет, если я зайду и заранее переговорю с вами. Вы, по-видимому, народ порядочный, но ведь у всякой девушки есть самолюбие. Я слыхала, что один из вас южанин, кто же именно?» «Любопытно было бы знать». Она встала нежно, улыбнулась и пошла к двери, затем сверкнув белыми зубами и взмахнув пером она исчезла родственники успели совершенно позабыть о дяде джеке но тут они услышали как он шаркая ногами зашагал по ковру по направлению к ним масса бланкфорд сказал он вот вам ваши часы и с этими словами Он без малейшего колебания вручил старинный хронометр его законному владельцу.